Глава двадцать вторая «Ну же, будь хорошим мальчиком, заходи внутрь!» Волков оскалился, а в его глазах мелькнули искры безумия. Судя по виду, чердак у него снесло окончательно. И как можно было идти вслед за этим, даже если он и предлагал довольно разумные идеи, ведь только посмотрев на него, можно было понять, что ничего дельного из его идей и предложенных действий точно не получится. Как только там окажется девяносто девять недоумков, так сразу же все закончится. Мгновенно. Вы даже боли не успеете почувствовать. Я обещаю. Я внезапно пришел в себя от посторонних мыслей, концентрируясь только на происходящем вокруг. Где охрана? Почему в холле никого нет? Я скатил глаза к одной из колонн, за которой вроде что ты видел, когда входил сюда. И понял, что не ошибся. Там ничком лежал, неестественно вывернув руку, тот самый охранник, который впустил меня ночью внутрь. «Тварь отмороженная!» Я перевел взгляд на Волкова, который продолжал стоять у двери и не пытался пока на меня напасть или сделать что-нибудь еще, потому как я совершенно не мог просчитать, что творилось у него в башке. Он тем временем просто смотрел на меня, оценивающе разглядывая, Усмехаясь при этом, что могло говорить только о том, что у него есть передо мной некое преимущество, которое придает ему уверенности. «Что там у тебя, Олежек? Какая-то бомба?» Внезапное исчезновение карты совета из кабинета Макарова обрела новый смысл. Ведь это была не просто калька, которую спокойно можно в магазине канцелярском купить. Это была полностью заполненная карта на сегодняшнее заседание. Здорово, правда? Конечно, было бы совсем замечательно, если бы это эпохальное событие совпало с массовыми выступлениями, но... <с or something> Откуда-то выпался этот козлина Громов и спутал мне все карты. Ничего, я тоже до него доберусь, где бы он ни прятался. Теперь, правда, придется ограничиться только одной частью моего плана. Хотя и так будет неплохо. Он продолжал улыбаться, но глаза глядели колюче, словно он пытался разглядеть во мне то, что может ему помешать выполнить свои планы. Я же пытался сообразить, какого рода бомба заложена в зале совета. Он ее не активирует, значит, она должна рвануть сама. При каком условии? Что там будет именно девяносто девять человек? Ведь не просто так он пытается меня заманить в зал. Как она работает, Олег? Я говорил тихо, делая шаг в сторону, чтобы выбрать более удобную для нападения позицию. Представляешь, я умру и даже не познаю твоего гения. Я смирюсь с подобной утратой. Правда? А ты помнишь, что я убил твою сестру? Просто застрелил ее, как бешеную суку, какой она, собственно, являлась. Софья убила Эльза, но зачем его акцентировать на столь маленьком нюансе? Сейчас нужно максимально вывести его из себя. Или ты боишься, что я с тобой все-таки справлюсь и сумею их освободить? Если сумеешь, Виталик, если. Хотя ты прав, случиться может всякое. Пускай немного посидят там, обсудят все накопившиеся проблемы. А как активировать бомбу без тебя, я придумаю. Хотя уже придумал. Мне всего лишь нужна твоя рука. И он резко выбросил руку назад, прилепляя печать к двери. Одновременно с этим по холу пробежала легкая волна, и я, успев оглянуться, увидел, что и входная дверь тоже залеплена печатью. С этой стороны. И открыть ее тоже можно только с этой стороны. Дворец Совета Кланов оказался одной огромной ловушкой, с запечатанным первым этажом, из которой выберется только один из нас, если кому-то повезет. Я рванул в его сторону, одновременно призывая дар и сливаясь со стихией. Мгновенно ответная реакция тела мне понравилась, так же, как и взятая с места ускорения и включая замедление времени, или как оно там правильно называлось. Вот только неприятным открытием оказалось, что Волков ускорился одновременно со мной, а его глаза при этом горели адским пламенем. «Твою мать!» Прошипел я, выбрасываю водный щит навстречу летящему прямо на меня огненному шторму. При соприкосновении вода мгновенно закипела, обдав мне лицо горячим паром. «Ах!» Руки сами словно оттолкнули кипящую стену и раздался рык обваренного волкова. Я тут же попытался применить свое любимое утопление, но вынужден был отступить, потому что почувствовал, как поднимается температура моего тела, грозя сварить меня заживо. Гадать, что произойдет первым, утопление или сожжение, я не стал, и направил часть дара на снижение температуры в собственном организме, тем самым потеряв концентрацию, что позволило захлебывающемуся Волкову прокашляться и встать на ноги. Тогда я просто выхватил пистолет и выстрелил. Пули, напыленные адамантином, проникли сквозь его щит, чем вызвали легкое недоумение с его стороны и онзились ему в плечо, хотя он мог элементарно от них уклониться» ведь время сейчас для нас обоих было неподвластно. Я не успел снова нажать на курок и вынужден был бросить ствол из раскалившейся в одно мгновение рукояти. Я попытался призвать Макарку, но тот почему-то не отозвался, словно кто-то мешал пройти моему сигналу и выпустить на свободу зеленого сыночка Алдышева. «Она же говорила, что ты не успел полностью закончить ритуал!» Прошипел Волков, уходя от ледяных кольев, которые выросли на месте разлитой воды. А я едва успел увернуться от огненного шара, летящего в меня с огромной скоростью. «Кто такая это она?» Наши силы были практически равны, что несколько меня беспокоило, ведь я надеялся на то, что по силе буду хоть немного, но отличаться от среднестатистического, но довольно сильно одаренного». И сейчас я уже не был уверен, что кто-то из нас вообще выживет. Но если так пойдет дальше, то мы просто спалим здесь все к чертовой матери. К тому же я хотел бы получить хоть какое-то преимущество. Но для этого нужно было сменить дислокацию. Не помню, говорил Любушкин или нет про некоторые исключения при попытке вырваться из-под его замков. Вот, например, одно исключение уже нашлось. Мы спокойно используем дар, хотя в теории это сделать невозможно. Я, если честно, совсем забыл, что в комнате, запечатанной печатью, нельзя прибегать к дару, а вот слияние со стихией можно, хотя вряд ли те мастера, кто делал эти печати, вообще рассчитывали на подобное, так же, как они вряд ли рассчитывали на порталы. И почему-то я был уверен в том, что Олежек при помощи такого же намеревался смыться, когда сдетонирует бомба. Сомневаюсь, что он решил во благо своих целей стать великомучеником на алтаре несправедливости. «Она говорит со мной, указывает, что делать и как поступить», — фанатично выпылил Волков. «И она редко ошибается. Я просто уверен, что она не ошиблась, когда говорила, что ты слабее меня». «Огонь и вода антагонисты», — процедил я, стараясь пока не обращать внимания на уж шизофреничный бред. Кожа на обожжённом лице горела огнём, так же, как и руки, каждое движение в которых причиняло боль. «Победит тот, у кого больше изначальной стихии под рукой, и поверь, сжечь меня, и всё вокруг ты вряд ли сможешь!» Я рванул прямо к нему, сжимая в кулаке вытащенный телепорт. Направив в чуть пульсирующее ядро телепорта искорку дара, я постарался в подробностях вспомнить место, Единственное, которое пришло мне сейчас на ум, в надежде, что внутренний голос, указывающий, что мне делать, в этот раз не подведет. От меня в разные стороны рванула волна искажения, и я успел схватить опешившего Волкова за руку, притянув к себе, словно обнимая, когда появилось ощущение, что мне вонзили крюк в живот и сейчас вытаскивали кишки». От боли я не мог даже заорать, но она длилась ровно две секунды, показавшейся мне вечностью, за которую мы с Волковым в обнимку рухнули в бассейн, находящийся в доме, в котором Олежек когда-то вырос. Просто это было единственное место с достаточно глубоким бассейном, который я сумел вспомнить, не домой же его было тащить. Вода залила нас за головой, и я тут же попытался направить ее на попытавшегося вырваться из моих рук Волкова, который, судя по всему, направил довольно мощный поток огня в мою сторону, буквально оплавляя мне кожу и вскипятив воду вокруг нас, в которой буквально через секунду уже стало не совсем комфортно находиться». Я хотел уже плюнуть на все и постараться выбраться из воды, признавая, что водой я тоже не могу пользоваться в полную силу, если мне противостоит огонь подобной же силы. Но внезапно в глубине мелькнула тень, которая отвлекла мое внимание, а в следующее мгновение на него обрушилась довольно внушительная зелень. Я едва успел убрать руки и быстро поплыл к бортику, потому что появилось ощущение, что я не смогу им управлять. Что-то произошло во время телепортации. Что-то, что отделило Макарку от меня и сделало гораздо сильнее. Внезапно вспомнились слова Алдышева о том, что беременным женщинам категорически запрещено телепортироваться. Получается, что еще и магам с активированным даром и слиянием со стихией этот вид перемещения тоже не рекомендуется. Я успел выскочить из воды за секунду до того, как разросшаяся зелень Обрушилась на то место, где я только что находился, буквально растворяясь в прозрачной воде, превращая ту в болотную жижу, заполняя все пространство бассейна. Но потом, поняв, что жертва умудрилась от него ускользнуть, начала собираться в свое изначально крупное желеподобное тело. Развернувшись, я тут же поднял столб воды прямо из бассейна и, закрутив его в смерч, попытался сдавить зелень. Почему-то именно земли мне было удобнее манипулировать водой, чем непосредственно находясь в стихии. Наверное, все дело в восприятии. Так я лучше воспринимаю воду именно как инструмент, как оружие, а не как частичку самого себя. Но и температура окружающей среды все же была сейчас более комфортная, чтобы не отвлекаться на обваренную кожу. Зелень заверещала и телепортировалась. «Так, час от часу не легче. И где мне эту дрянь теперь искать? Учитывая, что оставлять Макарку на свободе совершенно исключено». В это время к бортику подплыла одежда Волкова, и я, опустившись на колени, вытащил ее на пол из воды. На этот раз зелень показала экстра-класс, потому что даже костей не осталось. Только одежда. Интересно, что позволило Макарке показать такой результат? Влияние воды, огня или определенная температура воды? Почему-то ни о чем другом я думать не мог, пока быстро обшаривал карманы и вытащил еще один телепорт. Брат-близнец того, который я использовал. И не нашел никакого упоминания о бомбе. Что он заложил? Надеюсь, у членов Совета хватит ума понять, что им нельзя применять дар. Потому что вырвавшиеся на свободу зелень куда опаснее отделавшихся членов Совета кланов. Самое странное, что я совершенно не чувствовал никакого опустошения, словно эта зеленая мерзость так и не стала частью меня полноценна, а была этаким смертоносным придатком, избавиться от которого было бы, в общем-то, совсем неплохо. Бросив одежду Волкова на пол, я направился к двери. Что-то мне подсказывает, что зелень может пока прятаться в подвале. Здесь влажно, тепло и темно. Все, как она предпочитает. Уже у двери раздался резкий звонок. Я покосился на дисплей и, поморщившись, активировал вызов, даже не удивляясь тому, что кому в данном случае работал. Хотя, насколько я помнил, здесь не было связи и чисто теоретически под действием воды, огня и кипятка он должен был приказать долго жить. А нет. Очень стрессу устойчивый экземпляр попался. «Поздравляю. Тебе все же удалось одержать победу. Надо сказать, у него было больше шансов». Все-таки обладатели огненного дара гораздо сильнее остальных. Я даже не посмотрел в ее сторону. Уже даже не удивляясь, что она идет рядом, тогда как другие голограммы были вполне статичны. да и угадаю. Это ты с ним разговаривала. Да так, что у него крыша так здорово протекла. Сарказм мне убрать не удалось. Как же я ее ненавижу. Столько смертей. Столько жертв. И ради чего? Ради того, чтобы империя обрела своего императора. Класс! Она еще и мысли научилась читать. Ты мне не ответила. Это ты с ним разговаривала? Да, я. И чтобы ты не тратил время на формулировку вопросов, это я снабжала Олега Волкова всеми необходимыми ему сведениями. Но, Виталий, это был единственный способ заставить тебя хоть немного пошевелиться. Ты слишком тормозил в развитии. Тебе нужен был катализатор. Он был только немного сильнее меня, хотя я думал, что ритуал слияния сделал меня чуть сильнее общей массы, в которую так или иначе попадал Волков. Это ты заставила его пройти ритуал, тем самым еще больше оплавив ему мозги? Какой был в этом смысл, если ты все равно сделала в итоге ставку на меня? Я даже остановился, глядя на эту тварь, которая усмехнулась только краешком губ. Он стал нестабильным, даже проведя полноценный ритуал слияния. Он не стал бы надежной опорой Империи. Ты становился лучшим кандидатом на эту роль, даже несмотря на то, что некоторые твои поступки нетривиальны, и я не могу их просчитать. А то, конечно, не можешь. Я же отличаюсь от любого человека на этой планете. Я не хотел больше на нее смотреть. Развернувшись, пошел дальше, вглядываясь в темноту, прислушиваясь и принюхиваясь, чтобы не пропустить атаку зелени или чтобы хотя бы выйти на ее след. И все-таки мне непонятно, как ты используешь ком? Это ведь ты получила уведомление якобы от моего имени. И звонок перехватило. Я остановился неподалеку от комнаты, в которой когда-то развлекался старший Лосев. Мне так и не удалось обследовать в ней все досконально. Как-то времени постоянно не было. То всякие разные разборки, то кома. Она лишь снисходительно улыбнулась. Я же сузил глаза. А ведь для этого у тебя должны были оставаться какие-то материальные носители. Какие-то корни здесь, на грешной земле. Может быть, даже сервера? Не пытайся гадать. Лучше подумай, как будешь извлекать членов совета. Если, конечно, ты хочешь их извлекать из зала. «Да, я надеялась, что ты опоздаешь, а то и вовсе не придешь, и Волков успеет избавиться от этой бесполезной биомассы, называемой советом кланов. В отсутствии совета достаточно было бы одного голоса, твоего, чтобы законно занять трон и императорский дворец». «Ну, конечно, то, что это живые люди, ты не учитываешь?» «Это всего лишь побочные жертвы. Зачем создавать трудности, которых можно избежать?» Тем более, что почти 30% из них против твоей кандидатуры. Что там за бомба? Как она работает? Импульсная. Система пожала точенными плечами. Необходимо несколько последовательных сигналов. Отметка 98 участников. Я все-таки исключила тебя из этой ловушки. Замыкание сигналов при голосовании. Если они за что-то проголосовали, то второй этап сработал. А ведь им, бедным, сейчас как раз заняться нечем, так что, скорее всего, они проголосовали. И третий импульс — открытие двери, ну или окна, до да чего угодно. И бах! Их всех сметет направленным на живую плоть огнем. Изобретение твоего, Алдышева, весьма интересно. Особенно, когда я разобралась в структуре и последовательности наложенных магических преобразовательных формул. Всего-то переставить две константы — и вместо зелени мы получим ограниченно живущие и пожирающее исключительно органику пламя. — Ты ненормальная сука! — выпалил я. — Это уже не машинная прагматичность, это уже попытка выдать себя за божественную сущность, которая вправе решать, кому жить, а кому не стоит. — Ты... — Осторожнее, ведь я могу и перестать быть доброй. Ее глаза сверкнули, и я почувствовал, как перехватывает горло, и становится невозможно сделать вдох. «Магия, все ваши дары — это всего лишь определенный набор определенных символов, которые я могу воспроизвести, даже не прибегая к сложнейшему анали...» Внезапно она замолчала, а я упал на колени судорожно дыша. «Что такое? Что за...» Ее изображение пошло помехами, а затем метнулась в ту самую комнату, где я когда-то нашел Лосева и куда направлялся сейчас сам в поисках Макарки. Раздался дикий визг сменяющийся страшным скрипом, резко запахло паленым, и снова раздался визг теперь уже совсем другой тональности. Я поднялся, помогая себе руками, и, пошатываясь, дошел до комнаты, в которую вбежала система. Все стены были покрыты быстро сохнущими зелеными пятнами, которые чернели и сваливались струбьями на пол, тут же превращаясь в пыль. Панели, покрывающие стены, были выломаны, а из дыр торчали странные конструкции, напоминающие стебли каких-то растений или даже корни орхидеи. Но за явно органической оболочкой проскальзывали разряды тока, как в оборванных проводах. Подойдя поближе, я рванул одну из панелей и уставился на самое странное сооружение из всех, которые когда-либо видел. Переплетение органических составляющих... Магических узлов, которые я видел, потому что слился со стихией сразу же, как только пришел немного в себя. Все это густо переплеталось с множеством технических деталей. И мне хватило пары секунд, чтобы сообразить, что это и есть тот самый сервер, который, похоже, занимал всю комнату. Вот почему Лосев с таким маниакальным упорством сюда приходил. Вот почему Волкову стали мерещиться голоса в голове, а половина обитателей этого дома откровенно свихнулась. И, скорее всего, именно об этом со мной хотел поговорить Волков в тот день, когда его убили. Просто потому, что я был сыном одного из тех, кто эту дрянь сделал. Оглядевшись по сторонам, я подошел к ящику с инструментами, которые оставили здесь по моему приказу, потому что я все же надеялся вернуться и вытащил из него увесистую кувалду. «Члены совета подождут, пока я сделаю так, чтобы система, получившая повреждения в неравном бою с павшим макаром, позарившимся на ее органическую составляющую, никогда не смогла больше восстановиться». С этими мыслями я подошел к тому месту, где уже сорвал панели, и, направив часть дара в кувалду, как следует размахнулся и нанес первый удар.